14 На данном этапе я планировал исключительно разведывательную миссию, поэтому ехал налегке. А еще, конечно, потому что орнитоптер нельзя было назвать грузовым. Один только хомяк, которого закрепили в специальную сеть под брюхом птички, ухудшил скорость и маневренность на пару процентов. «Так что я взял с собой степлер, бур, зарядную сеть гамак, пару ошейников на тот случай, если я решу подружиться с интересными монстрами в разломе, а еще тройной запасская крафта Нычка с собой, нычка в хомяке и в Подстраховаться не помешает». Ограничения мне не нравились, но, с другой стороны, легко было избавиться от потенциальных попутчиков. Алиса напросилась со мной просто из научного интереса. И Татьяна как бы тоже из научного, но с ней было сложнее. После того, как она разделалась с ассасином Фоггеров, ей начали сниться новые сны про разлом. В принципе, это не удивительно У Фоггера от ментальной атаки треснул визор и мозги, то есть все микросхемы, расплавились и вытекли через эти микротрещины. При всей механической составляющей зрелище оказалось не из приятных. Чудом удалось не дать Татьяне уйти в себя с непонятной рефлексией, а наоборот настроить её на боевой лад. До этого она действовала через меня, а сама — первый раз. И результат продолжал поражать воображение. Как бы потребительски это ни звучало, но Татьяна была нашим оружием. Причём имбовым. Таким, которому не было аналогов и которому было плевать на любую защиту. По крайней мере, пока мы не встречали ничего, что могло бы остановить Татьяну. «Мои навыки Варлока нервно курили в сторонке. Здесь воздействие происходило на каком-то ином уровне, даже не энергетическом. Этот эффект просто необходимо было изучить. Но лучше пока без участия Татьяны, учитывая, что мы не понимали, какую цену за это придется заплатить или какие будут побочные эффекты». Подсказок системы про длительность отката у Тани не было, но после той атаки она пролежала двое суток с температурой под 40. И еще и мучилась кошмарами о разломе. Никаких конкретных откровений, только мутная темная тревожность, среди которой проскакивали образы киберведьм и монолитов. Так что мы коллективно решили пока оградить ее от всего этого, чтобы она могла сфокусироваться на аномалиях. К обеду я уже подлетал к кишке. После нескольких снежных бурь понять, что еще неделю назад здесь шли жестокие бои, было невозможно. Весь металлолом был бережно собран и отправлен на переплавку для последующего ремонта города. Первые секции решили восстанавливать только частично. Сделать большой паркинг и казармы для дроидов без присутствия органики. Оперативно собрали каркас и сейчас обшивали его стальными листами. Устроили ряд укреплений и бойниц и перекроили буферную зону. Больше дотов поставили вплотную к стенам, сделали шире простреливаемую зону. На этом стройка не остановилась. Потерю ангаров уже начали компенсировать с другой стороны. Каркас тоже уже был готов, но на внутрянку требовалось на порядок больше времени и материалов. Плюс дополнительные огневые точки через каждые три секции плюс бетонные пирамиды и каменные блоки по всей длине Ворм-Сити. Можно было смело сказать, что наш червяк окопался снова и планировал делать это в два раза серьёзнее. Вокруг кипела работа. Инженерные кастомы вместе со строительными спотами шустрили, как какие-то лилипуты вокруг Гулливера. Для меня это примерно так выглядело с высоты полёта Орнитоптера. На тракте тоже царило оживление. Специально я не подгадывал, но застал один из караванов к Суам, которые прибывали чуть ли не каждый день. Даже показалось, что увидел защитника Роберта, вышедшего встречать процессию. сам нас не подвел. Пару вечеров Боб даже вздыхал, что подорговаться не дают. Сразу соглашаются на все просьбы требования, еще и бонусы выделяют. Нам уже поставили новую партию ПУМ, почти три десятка и прислали 50 новеньких кастомов заводской смазки. Но это было не все. Плюс оружие, припасы и запчасти. Потом, правда, оказалось, что эти щедрости имели под собой кучу скрытых смыслов. От рекламной кампании самого Ксоама, для которого битва при Ворм-Сити стала чуть ли не единственной победой, по крайней мере такой яркой, чтобы на нашем примере показать общественности и инвесторам свою ценность, До того факта, что мы фактически стали центром сопротивления всего нашего района. И еще успехи показывал только сектор Данди, где вокруг него сплотилось большое количество свободных охотников. И план Совета теперь заключался в том, что из Ворм-Сити мы начнем отвоевывать соседние секторы. Зачистим округу, а потом пойдем навстречу Данди. Объединимся с ними и пойдем еще дальше». В принципе, мы были не против. При этом Совет тоже не только оборудование подставлял. С первым караваном прибыла почти сотня клонов вместе с операторами. Совсем еще зеленые контрактники с Большой Земли, прошедшие лишь подготовительные курсы. Мерзлоту они видели только в симуляции, во время тренировок и сертификационных экзаменов, но и такая помощь была ощутима. Уже по негласной традиции они все поступили под руководство Хоук вместе со своим командованием. Тут нам повезло. С ними прибыло пять оригиналов, ветеранов авангарда. При этом по бумагам они числились приписанными к сертифицированному отряду ополчения челап Надо сказать, что большинство отрядов сектора после битвы за кишку прибилось под наше руководство. Только три отряда, те, где были оригиналы, еще считали себя самостоятельными. В общем патруле не участвовали, но отвечали за районы вокруг производств. Совместно с КСОАМ мы прописали общие цели, задачи и договоренности, по которым Ворм-Сити должен был за месяц восстановить боевую мощь. Затем его люди должны будут отправиться освобождать соседний сектор. Я был уверен, что в плане строительства и обновления защитного периметра по всему сектору мы даже обгоним график. А дальше все будет зависеть от скорости адаптации новобранцев. Глядишь, к этому времени я уже и верну ассасина домой. А пока я совмещал полезное — разведка соседей — с приятным — перелет Челапа Эрлайнс в пусть единственном, но зато первом классе. Переночевал я в Ворм-Сити, участвовал в паре собраний, познакомился с парнями из авангарда и изучил наш новый собственный офис, который не пострадал во время атаки общался с Робертом и на какое-то время погрузился в дела Челаба. Точнее, в нолики на нашем счету, куда набежало уже под два миллиона кредитов. Было бы еще больше, но мы решили не экономить на действительно нужных для команды вещах. Поэтому наш местный офис был оборудован по максимуму. При необходимости мы всей командой могли бы переехать в город. Склад уже был почти наполовину заполнен под отправку на станцию. Оборудованы жилые модули для органики и нежилые для дроидов с отличными зарядками. И это при том, что Роберт вёл максимально честные и прозрачные расчёты в рамках ополчения. Начиная от того, что мы забрали у картеля, заканчивая распределением бонусов от Совета. Что сказать, война с Фоггерами оказалась сильно прибыльней охоты на монстров. Но так всегда было. На рассвете, после продуктивной тренировки в симуляции, я вылетел в соседний сектор. Чуть больше по размеру, чем наш, но и более пустынный. Две трети занимали пустоши с холмами, карьерами и неглубокими ущельями. И еще треть — полноценный горный массив, где располагалось десяток крупных шахт. В том числе две с большим скоплением Скайкрафта. Несколько крупных поселений, сейчас брошенных и людьми, и, похожи фугерами на пересечении трактов и ещё несколько шахтёрских, сейчас как раз оккупированных. Из-за такого перекоса фогеры, скорее всего, и не стали захватывать весь сектор. Прошлись по пустошам, подавив слабое сопротивление, и вплотную принялись за шахты. Туда я и прилетел, предварительно убедившись, что центр фогерами брошен. Ни сканирование, ни визуальный контроль не показали никаких следов активности. Фогеры, как саранча, прошлись по городкам, выметая всю технику. Транспортники и дроидов. Как я понял по рассказам беженцев, органику тоже. А потом фогеры разделились. Часть ушла дальше, а часть стянулась к шахтам. Но узнать подробности мне не удалось. Уже на подлёте мне навстречу выдвинулось несколько дронов. Три фоггерских коптера обозначили своё присутствие, но продолжали держаться на безопасном расстоянии. А когда я решил приблизиться, они отступили, заманивая меня за собой. Бросаться в погоню я не стал, но всё-таки попытался подлететь поближе. Короткими перебежками спустился метров на пятьдесят и замер, сканируя пространство. Затем спустился ещё немного. Коптеры вернулись, попытались атаковать, выпустили несколько очередей и снова смылись. Какая-то провокация. Но ловушка была слишком очевидной, поэтому я снизил дальность прыжков в два раза. И все равно чуть не напоролся на излучатель, не только блокирующий потоки энергии, но и пытающийся меня захватить в магнитное поле. Цепануло хомяка, болтающегося под брюхом орнитоптера. Пришло сообщение системы о потере контроля, а потом меня потянуло вниз. А я рванул вверх, и в итоге будто бы в воздушную яму попал. Точнее, воздушную трясину, если такие существуют. И пошла раскачка, словно я не на орнитоптере пытаюсь подняться выше, а уазик из снега вытаскиваю. Чудом не отрывались крепления стальной сетки с хомяком, но машина вырулила. На максимальной тяге преодолела край нестабильного излучения, а потом выпрыгнула, как пробка из шампанского. И тут же атаковали коптеры. Видимо, их план А не удался, и они перешли к плану Б. Первая тройка попыталась задержать, а на сканере уже приближались еще два роя. «Кажется, наше господство в воздухе отменяется». При наличии излучателей орнитоптер в бою бесполезен. Я выпустил искорку навстречу коптером, быстро зафиксировал все данные. Расстояние до Земли, ближайшую ко мне горную вершину и уровень, на котором я почувствовал излучение. Если установка на горе, то дальность действия меньше километра. Если на Земле, то все четыре. С первым еще можно будет работать, а вот второе — совсем плохо». Отправил данные Хоук к Северкрафту и в Энигму, плюс добавил расширенные логи Орнитоптера. И взмыл вверх, не собираясь встречаться с роем коптеров над излучением. Пусть в Энигме разбираются. А в идеале вообще какая-нибудь прошивка антиизлучательная всем человеческим дроидам нужна. Подхватил искорку, поджарившую коптеры, и перешел на максимальную скорость, скрывшись в облаках. Чайно-сектор, а по факту чайно-регион, в освоенной части мерзлоты, считался самым крупным. А после фоггерского передела так еще и удвоился. Местное сообщество, состоящее из ученых, промышленников, государственных структур и военных, имело самое крупное ополчение, сертифицированное КСОАМ, и получало прямую поддержку от китайского правительства с большой земли. Хотя тут имелись пробелы в справочниках. Было мнение, что у них в мерзлоте все под колпаком правительства. Просто где-то открыто, а где-то завуалировано. Дэш на эту тему распространяться не стал, лишь подчеркнул, что работает сам по себе, и его это устраивает. Тем не менее, даже на общепринятой карте, внутри 14 подконтрольных секторов, примерно треть была закрашена черным цветом и пускали туда только по специальному допуску, шансов получить который у чужаков не было вообще. Даже просто попасть на территорию чайной сектора без специальной визы было нельзя. Пролететь на Орнитоптере я даже не пытался. По умолчанию воздушное пространство было закрыто. Я спрятал птичку в пяти километрах от границы, замаскировал и выпустил сторожевого хомяка а сам вскочил на айсборд и почесал на тракт, чтобы присоединиться к веренице желающих попасть в охраняемый сектор. Среди торговых караванов и отдельных транспортников нашелся джип с прошутерами. Я с парнями был незнаком, но это не помешало нам разговориться. Они не стали вступать в ополчение, сосредоточившись на охоте, в отличие от местной гильдии, которая чуть ли не в приказном порядке отозвала всех дроидов и влилась в местную армию. А чтобы не проседать без важных ингредиентов, руководство сектора всю добычу отдало на аутсорс. Может, это и правильно. Какой смысл что-то добывать, если использовать некому? Первым делом — защита территории, а в случае китайцев — расширение. Их стратегия сработала, это как минимум. Я рассказал, что еду навестить подругу, а машину пришлось оставить по дороге. В общем, и не соврал, но и орнитоптерам хвастать не хотелось. Подбросив до первого блокпоста, с меня взяли обещание поохотиться вместе и уехали. А я, не вызывая ни у кого подозрений, встал в первую очередь. В ней дроидов из местной охраны было в три раза больше, чем путешественников. Мне кажется, только на этом блокпосту я насчитал ополченцев больше, чем у нас во всем Ворм-Сити. Их было много. Собственно, как и китайцев в моем мире. Добротные клоны истребителей и защитников под руководством оригиналов. Очередь практически не двигалась. На осмотр каждой машины и проверку документов уходило минут по двадцать. На меня потратили десять, и то только потому, что я шел пешком. И, возможно, потому, что состоял в ополчении. Проверив документы на Ориджинала и запросив данные из базы КСУАМ, таможенники стали пробивать уже лично меня, отправляя запросы в РИП и Северкрафт. Наконец пропустили, даже не спросив визы. Это слегка удивило меня, но уже через час, уткнувшись в высокий забор, над которым возвышался стальной ангар, я понял, что это было только начало. «Здесь караулила еще одна порция охраны, на чем-то похожем на северкрафтовский шторм, только длиннее и пушек больше». Я обвел взглядом бойницу и охрану из двух десятков клонов. Ворота в ангар открылись, и я пожалел, что вообще сунулся в этот чертов чайный сектор. «Добро пожаловать на распределительную пограничную станцию Чэнду-Джоу». Донесся искусственный компьютерный голос, и ко мне подъехал небольшой спот это Этакий на китайский манер Кузя на табуретке с колесиками. Для оформления визы проследуйте в секцию номер 3. Если вы оформили визу заранее, подойдите к информационному окну в секции номер 5 для ее получения. В порядке очереди. Свой номер в очереди вы можете узнать после предварительной регистрации. В случае, если вы хотите сообщить о происшествии, проследуйте в секцию номер 1. «Найти необходимую секцию вы сможете по цветовым маркерам, размещенным на полу и стенах. Каждая секция имеет свое...» «Капец!» Я не стал дослушивать робота, благо их тут кружилось около десятка. Они встречали въезжающих и сновали между транспортниками, регулируя парковку. Я кинул взглядом ангар. «Нет, ангарище!» «Как минимум четыре полноценных секции кишки!» «И народу!» И дроидов, и транспортников, и даже людей в скафандрах. Здесь было как в кишке на хоккейном матче. Не проходном, а на каком-нибудь финале. Так, чтобы битком набились и все трибуны, и все кафешки вокруг. В общем, дофига. Распределительный центр одновременно был похож и на лагерь беженцев, которые ждут своей очереди уже давно, и на тюремный двор за счет вооруженных дроидов, прохаживающихся по боковым балконам. По углам еще и вышки с турелями расположились, причем на каждом из трех уровней. Я насчитал шестерых оригиналов и по тридцать клонов с каждой стороны. Вот это я понимаю, основательный подход к безопасности. В дальнем конце ангара проглядывалось что-то типа таможенного контроля, а по бокам было два модуля — временка для людей и зарядная станция для дроидов. «Ладно, запрос на мой пропуск Роберт сделал еще неделю назад, так что есть шанс проскочить быстро». Я поймал спота Ку-Зю и зарегистрировался. Потом нашел указатели в пятую секцию и, следуя по зеленым стрелкам, оказался на левой стороне ангара перед информационными окошками. Четыре из пяти уже заняли, а под пятым номером за герметичным бронированным стеклом сидел молодой китаец. Он махнул мне рукой. Еще и улыбнулся. А потом с такой же улыбкой спокойно заявил мне, что виза еще не готова. Надо подождать. Еще раз махнул рукой на лагерь беженцев и опять улыбнулся. «Бесишь уже!» — прошептал я в кресле и стал думать, а сильно ли мне сюда вообще надо. Спокойно подумать мне не дали. Подкатил спот и предложил мне занять место в зоне ожидания. Я обернулся, снова окинул взглядом пространство, а потом заметил группу людей в необычных скафандрах. Какая-то новая модель и явно очень дорогая, вышедших из жилого модуля. Удивился, приблизил картинку и разглядел знакомое лицо за стеклом шлема. «Чёрт! Это же Кира!» Направился к ней, пробираясь мимо транспортников. Увидел, что она тоже смотрит на меня и уже собирался помахать, но не встал. Заметил, что Кира, легонько, чтобы скафандр не дёргался, покачала головой. «Типа не спали меня!» Отвернулась и пошла за своими спутниками к таможенному контролю.